Так произнес, и, уставясь на бой, нажидал Ахиллеса. Храброе сердце стремило его воевать и сражаться, словно как смелый барс из-за пушки глубокого леса прямо выходит на мужа ловца, и, неведущий страха, он не смущается, он не бежит при раздавшемся лае, Даже когда и стрелой или копьем его ловчий уметит, он, невзирая, что сам копьем прободен, не бросает пламенной битвы, пока не сразит или сам не прострется. Так Антиноров сын, воеватель бесстрашный Агенор, с поля сойти не решался, пока не изведал Пелида. Он, перед грудью уставивши, Выпуклый щит круговидный, Метил копьем на него И грозился, крича громозвучно, Верно, надежду ты в сердце питал, Ахиллес знаменитый, Нынешний день разорить Обитель троян благородных. Нет, безрассудный, Бедам еще многим свершится за трою, Много еще нас в ограде мужей и бесстрашных, и сильных, кое готовы для наших отцов, для супруг и младенцев, Град или он защищать, пред которым найдешь ты погибель, Ты и страшнейший в мужах, и душою отважнейший воин. Рек, и сияющий дрот он рукою могучую ринул и не прокинул, Уметил его в подколенные берцы окрест ноги оловянные, новая ковань поножа страшный звон издала, но суровая медь отскочила вспять от ноги, не прошла отраженная божеским даром. Тут Ахиллес на подобного богу Агенра, прянул пламенный Но Аполлон ему славой украситься не дал. Быстро похитил Троянца и мраком, покрывший глубоким, мирно ему от боя опасного дал удалиться. Сам же Пелеева сына коварством отвлек от народа. Образ, принявший Агенора, Бог Аполлон, сребролукий, стал предачами его, и за ним он ударился гнаться. Тою порой, как пилит по равнине, покрытой пшеницей, Феба преследовал, вспять близ глубоко пучинного Ксанфа чуть уходящего, хитростью Бог обольщал человека, льстя беспрестанной надеждой, что он быстроногий нагонит. Тою порою трояне, бегущие с поля, толпами радостно к граду примчались, Бегущими град наполнялся. Все укрывались. Никто не дерзал за стеною вне града Ждать остальных разведывать, Кто из товарищей спасся, кто на сражении погиб. Но в радости сердца, как волны, хлынули в город, Которых спасли только быстрые ноги.